Очень любезно с вашей стороны. Я приду через четверть часа. Вот там. Мистер Форсайт тоже придет. Указывая пальцем, Сепрофон Профон поднял руку в желтой перчатке. Маленький завтрак в маленьком авто. Он пошел дальше. Вылущенный, сонный и одинокий. Джордж Форсайт последовал за ним, элегантный, грузный, с лицом пересмешника. Вэлл остался. Он не сводил глаз с Мэйфлайской кобылы. Конечно, Джордж Форсайт старик, но этот профон... Примерно одних с ним лет. Вэлл чувствовал себя совсем мальчишкой. Точно Мейфлайская кобыла была игрушкой —